Глава 9 Сохранный вопрос решился только накануне отъезда, но положительно, по мнению мэтра. Нине оставалось довериться Стряпчему и уповать на свое везение. С ней отправлялись четверо мужчин. Один семейный, все бывшие воины, имеющие боевой опыт в местных микровойнушках. Локальные конфликты между государствами до глобальных войн не доходили, но по мелочи товарищи перестреливались. Выходя в отставку, бравые воины либо шли в охрану к знати, либо переквалифицировались в ремесленников, но не все удачно. В маленькой Данске всем места не хватало, поэтому за работу держались и старались по чести. Таких мушкетеров мэтр Расмуссен и привел к Нинель однажды утром. «Фролан Лунд!» Знакомьтесь, бывший капитан королевских гренадеров Гер Петерсон Ивер, его брат Йорген и два их соратника Йенсен Янис и Йенсен Матиас. Нет, они однофамильцы, улыбнулся Пауль. Ребята согласны поехать с вами, плату примут по две марки на каждого в месяц, если вы позволите взять с собой семью Петерсонов. У Ивера жена и двое детей. Парни давно вместе, команда, расставаться не хотелось бы. Что думаете? Нина смотрела на четверку воистину гренадеров. По два метра, касая Жень в плечах. Всем за тридцать красотой не блещет, но впечатление приятное ото всех. Серьезные, спокойные, то, что надо. «Семья только у вас, Ивер?» спросила она самого старшего мужчину. «Да, госпожа, ребята пока холостые. И времени не было, да и денег на свадьбу не успели заработать. Служили, воевали». Мне просто немного наследства от отца осталось, а вот дом забрал дядька. Так мы подумали, что у вас, может, найдется место для всех. Глядишь, и парням судьба улыбнется. Мужчины переглянулись и закивали. «Мы по дому не без руки. Матья с деревом работает, мы с братом немного в кузни понимаем. И Анис раньше рыбалил». Нина рискнула. Ударили по рукам, и довольные друг другом расстались. Осталось нанести визит графу, и можно пускаться в плавание. С пустыми руками навстречу с нужным человеком Нина Андреевна идти не решилась. Потратилась на презент бело-голубую тонкостенную фарфоровую вазу из сины, как охарактеризовал диковину лавочник из знакомых отца. «Китай намирный. «Возможно». Походило изделие на аналогичные вещицы династии Мин и русскую гжель из той жизни. Подарок стоил немало, но Нина Андреевна, скрипя сердце, купила. Патронаж ей был нужен больше денег, которые поданка намеревалась заработать во что бы то ни стало. «Граф Эрик Ольсон оказался очень пожилым, однако бодрым, смешливым стариканом. Ровесник», — подумала Нина, — принявшим их с мэтром приветливо, но недолго. Вазу принял благосклонно, отнекиваясь для приличия, выдал королевский ордер, подтверждающий полномочия графа по отношению к вдовевшей виконтессе Флетчер, обещал к следующей зиме прибыть с инспекцией в гости и пожелал счастливой дороги. Успокоенная Нина выдохнула и попросила Пауля отвезти ее на могилу отца Нинель. Кладбище расположенная за крепостной стеной, только заполнялась после прокатившейся десятилетия назад чумы, поэтому захоронение нашли быстро. Нина постояла у могилы отца-предшественницы, почему-то искренне растрогалась, поплакала и возложила купленный у ворот погоста цветы. Пауль смотрел недоуменно, но ничего не сказал. Поминать по местным правилам — На могиле запрещалось, поэтому заказали панихиду в церкви при кладбище. Теперь можно отправляться. Небольшой флейт Нина со товарищей фактически заполнила с карбом и людьми. Хорошо, из Копенгагена путь занимал сутки при попутном ветре. Капитан Чайки вез на остров железо в слитках, соль и еще что-то под заказ местных торговцев, поэтому был рад дополнительному заработку. Нина, Айрис и жена Петерсона-старшего с двумя мальчишками-погодками устроились в задней части палубы на мешках и сундуках, а мужчины отошли к капитану, заведя с ним разговор о ситуации на острове. Капитан охотно делился информацией с внимательными слушателями. «Фолькстар раньше принадлежал короне, да не сдюжили господа! Ой, лишний, говорю! Короче...» Пару лет назад владения королевской семьи выставили на продажу, разделив на несколько частей. Слышал, большую территорию выкупило семейство Ольсен. Земли на западе и юге приобрели местные. Самый восток достался кому-то из столичных. Да, Стубьокинг, только у государевой казны остался. Флот там королевский стоит, нас туда не пускают. Народа живет мало, особенно на востоке, но там пролив небольшой и до на рукой подать. нюк разрастается. Туда из Франции и Альмании часто корабли заходят. Жить можно, не сомневайтесь. Главное, руки приложить. А уж рыбы в море хватит. Вам-то куда надо? Нина слушала капитана и мотала на ус. Не все у нее в голове срасталось. Ладно, на месте разберется. Прибыв в порт в ночи, остались на корабле до утра. А с рассвета мужчины ушли искать подводы для путешествия через весь, по сути, остров к новому дому. Нина, Айрис и жена Ивера, Ида, вместе с сыновьями Нильсом и Матсом, по мелочи перетаскивали поклажу на причал, складывая в кучи, экономя наперед время погрузки. Нина работала наравне со всеми, не обращая внимания на удивленные взгляды попутчиков. Она оделась максимально просто. холщевая юбка, корсет, вроде короткого пиджачка с рукавчиками до локтя, и блуза из небелённого полотна. На голову, по местным правилам, натянула нелепый чепец, убрав волосы под него. Возражение Айрис отвергла решительно. «Милая». Не хочу привлекать к себе большого внимания. Бедная вдова мало кому интересно, согласись. Да и удобнее так не находишь. Тереться в телеге, в шелках смешно. Ида больше молчала. Новую хозяйку сторонилась, но работала спора. Нине, женщина лет 30 понравилась. Миловидная, сероглазая, стройная, рыжеватая шатенка, спокойная. Дети и муж одеты чисто и опрятно. Остальные мужчины с ней уважительны, значит, заслуживает того. Вещей у наемников было немного, но собранные тюки свидетельствовали об основательности владельцев. Оружие в ножнах, инструмент в коробах, остальное имущество в плотных мешках. Отторжения охранники не вызывали, и Нина очень надеялась, что проблем в будущем с ними у нее не будет. Фру Флетчер. Нашли три повозки, дорога, говорят, дальняя. Доложил вернувшийся Ивер. Я вот думаю, надо бы еще пару лошадей купить. Нашел одного трактирщика, недорого. Нам они не помешают. Вы доверите купить? Просит хозяин по десять крон. но постараюсь сбить до 15 за пару. Они в повозке хороши и под седлом неплохи. Вроде смески Фредерик и привозных Галштинских. Нина не чувствовала подвоха. Да и сама могла бы догадаться, что иметь в поместье собственных лошадок не роскошь, а суровая необходимость. Маршруток тут не предусмотрено. «Берите, Ивер. Деньги сейчас дам. Заодно и упряжь, сторгуйте», — ответила госпожа неизвестного хозяйства. «А и правда, как называется приобретение-то?» — мелькнула мысль. «И еще Ивер. Нас проводят до места. Тут кто-то знает, куда, собственно, нам надо?» Мужчины переглянулись, усмехнулись и ответили. «Да, знают. Капитан уже проболтался. Надо в ратушу наведаться, вас там обо всем просветят. Мы думали, лошадей найдем и тогда отвезем. Или лучше верхом?» Нина Андреевна про себя крякнула. «Вот ведь шляпа. Документы-то у нее на руках, да. Но отметиться у властей надо, что новая хозяйка прибыла. Не было печали».